Долго пожилая женщина ломала голову над военными картами. Наконец она созвала генералов. Генералы развернули еще более подробные карты и стали объяснять. Отводить войска никак нельзя, да и некуда. Вот смотрите, говорили они, водя пропахшими порохом пальцами по затертым картам. Сейчас египетскому реактивному самолету требуется 18 минут, чтобы долететь с его базы в Африканском Египте до Тель-Авива. Допустим, что мы оставим Синай и Западный берег. А египтяне и арданцы вернутся на свои, на свои прежние авиабазы. С аэродрома Эль-Ариш на Синай самолет долетит до Тель-Авива уже за 8 минут. А с Ерехона до Иерусалима самолет долетит за 3 минуты. От Дамаска до Хайфа самолет долетит за 9 минут. А танк доедет, а солдат добежит. В общем, отходить нельзя. Совершенно опухшая от военной зауми типа стратегическая глубина, внутренняя и внешняя линия, топография границ, мэр уже была готова снова отвергнуть уговоры американцев Но тут сам Никсон стал разъяснять, что проблема беженцев будет решаться только таким путем, который не повредит статусу Израиля как еврейского государства. Кроме того, наконец президент США заверил Израиль, что теперь лично Америка – будет гарантировать целостность, суверенитет и безопасность государства израиль Или взять такую мелочь, как приращение муниципальных границ Иерусалима за счет бывшей иорданской территории. Мы понимаем, что город развивается, что нужно строить, что вы поэтому прибавляете к Иерусалиму все новые и новые куски арабской земли, так сказать, в рабочем порядке. Ну что ж, прибавляете при таких авансах, Голдемейер сдалась. И 31 июля 70-го года Израиль принял план Роджерса. Именно в этот момент несогласный с Голдой Мейер Беген вышел из коалиции правительства национального единства вместе со своим блоком Гахал. Но зато хоть бомбить и стрелять перестали. Получив уверенность широкой американской поддержки, израильтяне, в свою очередь, проявили, проявили готовность дипломатической гибкости. После смерти Насера, приход к власти нового египетского президента Анвара Садата впервые породил в Иерусалиме надежды на возможное смягчение египетской позиции. Однако в любом случае полагалось получалось, что переговоры касаются границ отвода войск и изменения этих границ. Глобально рассуждая на эту тему, израильский писатель и историк Шмуэль Кац в своей книге «Земля раздора» постарался обосновать послевоенное изменение границ и идею, что захваченные у арабов земли не будут им полностью возвращены, ссылками на историю Европы. Перевод с евритой, Фрэм 92 год. Итак, цитата. Польше передали в виде компенсации некоторую часть территории Германии. Однако, одно поколение прошло со времени окончания Второй мировой войны. И пока трудно определить опасность, исходящую от разделения Германии, которая, очевидно, излечилась от своего милитаризма и мечты о мировом господстве. Нет признаков того, что немцы угрожают безопасности гигантского СССР или другого европейского государства. Однако не найдется ни одного серьезного международного политического деятеля, который предложит СССР вернуть Германии, Восточную Пруссию или Силезию. Ни один серьезный историк не будет готов поручиться, что в случае возвращения Германии этих областей и возобновление германского единства, к ней не вернется ее мечта о мировом господстве. Союзники СССР безоговорочно признали его притязание после окончания Второй мировой войны. В течение 25 лет соблюдался статус-кво нового территориального раздела. Затем побежденный агрессор, сам примирившись с требованием своих жертв, принял положение таким, какое оно есть. 12 августа 1970 -го года СССР и Западная Германия подписали договор о ненападении. В третьем параграфе обе стороны заявляют, что они пришли к, согла к соглашению, что мира в Европе можно достичь только при условии, что никто не нарушает существующие границы. Стороны провозглашают, что у них нет и не будет в будущем никаких территориальных претензий. Стороны считают существование в день подписания договора Границы всех европейских государств незыблемыми и нерушимыми в настоящее время и в будущем. Проблем с использованием таких параллелей две. Во-первых, Ближний Восток – это не Европа. Во-вторых, на Европу можно было равняться до войны НАТО в Югославии в 1999 году. Однако война в Югославии показала, что даже в Европе при определенном положении дел забываются все принципы и границы переделываются по праву сильного. Если раньше арабы не соглашались на прямые переговоры с Израилем, пытаясь действовать через ООН, то теперь новый египетский президент, казалось, сделал такую уступку. уступку. Переговоры между Израилем и Египтом, начавшиеся в 70-м году при посредничестве того же Яринга, застопорились почти сразу. Правительство Садата выразило готовность вступить в мирные переговоры лишь при выполнении ряда условий. Израиль должен был заранее согласиться на вывод своих вооруженных сил из Синая и сектора Газа, справедливое решение проблемы беженцев в соответствии с резолюциями ООН, установление демилитаризованных зон равной площади по обе стороны границы и размещение в них миротворческих сил ООН в которых будут участвовать все четыре постоянных члена Совета Безопасности. Само собой подразумевалось, что и уход со всех оккупированных территорий. Советский Союз был членом постоянным членом Совета Безопасности. И выходило, что советские войска тоже будут толочься в этой самой демилитаризованной зоне. Эти условия, естественно, были неприемлемы для Голды Мэйра и ее кабинета. Израильтяне готовы были на территориальный компромисс, но лишь при условии, что их вооруженные силы отойдут к безопасным, признанным и согласованным границам, гарантированным мирным соглашением. Хотя Соединенные Штаты были несколько раздражены неустопчивостью Израиля, их неудовольствие испарилось, когда 27 мая 71 года стало вдруг известно о заключении нового, весьма перспективного договора между Египтом и Советским Союзом. По этому договору русские согласились помочь египтянам в освоении советской военной техники. В свою очередь Египет обязывался отныне координировать свои политические шаги с Советским Союзом. Как с американской, так и с израильской точки зрения этот договор выглядел зловеще, ибо казалось, что он фактически утвердил контроль Москвы над египетской внешней, да в общем-то и внутренней политикой. Действительно, второй Паграгров соглашение определял Египет как страну, которая ставит своей целью постройку общества на социалистических основах. Со стороны египетского президента это была пустая фраза, так он знал свой патриархальный народ очень хорошо, но и СССР, и США, и Израиль приняли эту утопию за чистую монету. Не имея реальных возможностей подорвать советское влияние в обозримом будущем, Вашингтон вынужден был ограничить свои ближневосточные усилия поддержкой израильской оборонителя мощи. Так как контрпредложение Израиля об отходе к безопасным признанным и согласованным границам было отвергнуто Египтом, миссия Яринга потеряла смысл. Третий свой план Роджерс посвятил безопасности непосредственно в зоне Суэцкого канала. Но Израиль 4 октября 71 года его не принял, а египтяне двигали свои ракеты все ближе к канал На этом усилия госсекретаря оборвались. В начале 1972 года, когда было достигнуто соглашение о продолжении поставок израиля американских реактивных фантомов и новейшего электронного оборудования, Россия порвавшая с Израилем дипломатические отношения, этим жестом загнала себя в угол, так как высотупать теперь независимым арбитром не могла. Единственное, что оставалось делать Советскому Союзу, так это поливать грязью все миротворческие усилия США и продолжать маниакально вооружать арабов. Садад же требовал прямого советского вмешательства, чтобы принудить израильтян отойти от Суэцкого канала и принять египетские условия урегулирования. Напротив, цель советского политического военного руководства была лишь создать постоянную, как они надеялись, военную базу в Египте для реализации своих собственных геополитических и региональных планов. Действительно, как хорошо иметь военно-морскую базу и на Средиземном, и на Красном морях. Договор 71 не предусматривал прямого советского участия конфликте с Израилем. Леонид Ильич Брежнев и А. Косыгин явно не были заинтересованы попасть в ловушку собственного ближневосточного Вьетнама или спровоцировать столкновение со Штатами. Садат был взбешён тем, что в отношениях с Советским Союзом он представляет слабую сторону. Наконец, 13 июля 72 он направил в Москву своего премьера Азиза Ситки с ультимативным требованием немедленно вывести из Египта всех советских инструкторов и советников. И тогда, к немалому изумлению Вашингтона и Иерусалима, русские действительно приступали к эвакуации всего своего персонала из Египта. Для израильтян этот разрыв между Каиром и Москвой был доказательством правильности их курса на решительное и твердое противостояние как обстрелом на канале, так и повторяющимся угрозам Египта расширить военные действия в ближайшем будущем. Иными словами, израильтяне посчитали, что вот именно теперь они и выиграли эту войну на истощение, и можно надолго успокоиться. Рабин писал в своих мемуарах, что он был сначала удивлен тем, что СССР не принял план Роджерс-1. Он полагал, что СССР просто не заинтересован в том, чтобы усаживать враждующие стороны за стол переговоров, как это было в 49-м на Родосе. В любом случае, в 69-м, 71 -м году Советский Союз мог принять план, который назывался планом Роджерса. Вот если бы то самое называлось планом Граммейко, другой отдел сирийской границе планы Роджерса никакого отношения не имели. Хотя план Роджерса обсуждался в Израиле от Кнессета в Иерусалиме до уличной Фалафельной в Баршелле, Простой народ более заботили ежедневные дела ежедневная безопасность, о безопасности не было. Было точно известно, где именно в Иордане скрываются палестинские боевики во главе с неутомимым Арафатом. Их оплот в деревне Караме 15 февраля обстреляли из артиллерии и с воздуха, чтобы упредить, но вышло наоборот. Палестинцы озлобились и стали чаще ходить в набеги на израильские береги Иордана ранней местной 18 марта 68 года автобус со школьниками из Тель-Авива нарвался на мину в районе Илада. Погибли трое. Взрослых 16 человек были тяжело ранены. Мы отомстили, сказали, мы отомстим, сказали в Израиле, и стали стягивать силы границы у Карами. Причем стягивали открыто, брацали оружием, да так, что это стало известно и Арафату, и Ардансу. И начальник сектора Генерал-майор Масхур Хадиса Аль-Джази посоветовал Арафату применить партизанскую тактику, вовремя смыться. Напуганные войной 67 года, иорданцы полагали, что в открытом бою с израильтянами сталкиваться не стоит. Но Арафат решил рискнуть из политических соображений. Он не мог приказывать всем боевикам, и члены Народного фронта освобождения Палестины, НФОП, ушли из деревни. Иорданцы тоже хотели отвезти свои регулярные войска, но им стало неудобно, и они пообещали Арафату помощь. Через три дня, в ночь на 21 марта, ЦААЛ предпринял широкомасштабную акцию возмездия в деревне Караме. Бой в Караме не считается в Израиле большим успехом. Зато в арабском мире Караме стала именем нарицательным, символом успешной борьбы против ЦААЛа. События развивались следующим образом. В ранние утренние часы, усиленная танками бригада ЦАЛа численностью до 5000, перешла по мостам Дамья и Аленбы границу с Иорданией и обрушилась на лагерь беженцев в Караме. Если раньше террористы по-партизански скрывались от превосходящих сил противника, то на этот раз они действительно решили принять бой. Они окопались в ближних скалах и несколько часов сражались в одиночку, компенсируя слабое вооружение удивительными тактическими импровизациями и личным героизмом. Через несколько часов палестинцев поддержали соединение Иорданской армии, и израильские солдаты увязли в тяжелом 15-часовом бою, часто переходящем в рукопашные схватки, к концу которого деревня была взята, конечно, пленные захвачены, а склады террористов взорваны. Но затем солдат Цагала накрыл обстрел с окружающих холмов, и полной победы, так сказать, не получилось. Аль-Джази приказал стрелять по мостам, и стройного отхода на свою территорию тоже не получилось. По израильским подсчетам, отчётам было убито 60-100 Ирда. 60 от 60 до 100 ирландских солдат, 100 и 150 террористов. В плен попало 138 палестинских бойцов. Со стороны нападавших погибли 21, по другим данным 28 израильских солдат. 70 были ранены. Мир удивленно поднял брови. Что? 21? Что 28 для израильских операций цифры были большими? Палестинцы же заявили, что их атаковало 15000 и в бою было убито 200 израильтян, подбито 40 танков, сбито 4 самолета. Свои потери арабы оценили в 59 человек. Многие привыкли к тому, что арабы часто привирают, а точных данных военных потерь добиться практически никогда нельзя. Но на этот раз мир поверил арабам. Дело в том, что армия обороны Израиля крайне редко оставляла после себя на поле брошенную технику и убитых. Теперь же палестинцы захватили джипы и танки Цагала и с гордостью провезли их на параде в Амане. Арабское телевидение донесло эти кадры до всех заинтересованных. С этого времени у палестинцев появилась появилась поговорка «Мы их разобьем, как прикараме!» Престиж самого Арафата сильно поднялся, так как он сам руководил обороной Карамы. Стало понятно, что шестидневная война спокойствия не принесла. С ликвидацией своей сети на контролируемых территориях Аль-Фатах был вынужден вернуться к довоенной тактике. Рейдом через Иордан и внезапным нападением на еврейские поселения в долине этой реки и вокруг Бетшиана. В некоторых случаях федоины обстреливали эти поселения из Катюш с иорданской территории. и Тебусникам приходилось спрятаться в подземных убежищах, но ни одно поселение не было покинут. Напротив, по другую сторону Иордана арабское население бежало от границы непрерывно обстреливаемой израильской артиллерии в ответ на вылазки. Беженцы пополняли собой лагеря на территории Ордании, а по мере того, как израильские пограничники стали совершенствовать свои методы, ООП даже пришлось перевести свои базы вглубь Ордании. Все это ужасно раздражало короля Хусейна. Наконец, в 1969-м постро... израильтяне построили вдоль Ордании стену из колючей проволоки и пропустили через нее электрический ток.